Поспать подольше не удаётся. Я просыпаюсь от дикого ржания и топота, как мне кажется, прямо рядом с моей головой. "Рыза, ты куда?" сонно спрашиваю я Замат, когда я подскакиваю, не совсем ещё соображая, где мы и почему. "Ах, ну да, это просто скотшатёр, всё так слышно хорошо. Эти ваши лошади очень громкие и неожиданные", ворчу я, откапывая у ворохи одежды мобильник с часами. на них 7. Отвратительно. Ну, с другой стороны, мы вчера еле легли максимум в 9. Так что я должна благ выспаться. Я спала мертвецки после всех нагрузок и споров. Ноги болят волком. Я, конечно, всё потянула вчера. Но у меня с собой мазь от мышечной боли. Ладно, надо уже вставать. А то если сейчас обратно лягу, разве что к обеду удастся меня поднять. А замок, впрочем, какой-то унылый. Ты же обычно в это время уже встаешь, говорю. Спал плохо что ли? Пол ночи вообще не спал. Пожимает плечами он. Слушал. Что? Я глядываюсь по сторонам. Все. Ветер, лошадей, собак, мышей под снегом. Иногда сова или лиса рядом охотились. Разок кажется шакал заходил, но тут я не уверен. Глажу его по голове. Так тебе на охоту надо было выбираться. А не со мной гулять, так бы и сказал. Что ж ты всё мучаешься? Да я не мучаюсь, он начинает выбираться из-под одеяла. Мне просто скучно спать, когда вокруг столько всего происходит. Ничего, переживу. Давай одеваться. Хотя ты же сначала, наверное, поесть хочешь. 7:00 утра, я на это не способна, хмыкнула. Так что не буду заставлять тебя ждать. Я быстро натираюсь кремом от растяжения. мы одеваемся и попадаем из тёмного тёплого шатра в лучистый продольный день. Бутанские лошади это нечто. Я, конечно, вообще лошадей в жизни мало видела, и больше в фильмах и на картинках, чем в живую. Всё-таки, я думаю, тут какая-то особая порода. Во-первых, они из Палинские. Та, на которых вчера за нами приехал пастух, довольно миниатюрная по сравнению с основной массой табуна. Мне объяснили, что пастухи ездят только на своих собственных лошадях, а особо крупные экземпляры, понятно, и жрут в особо крупных размерах. И это невыгодно. К тому же, мы стояли на снегу на лыжах, а того снега там было немало. Лошадь же в окополоучно проваливалась по колено, так что оценить её рост было трудновато. Во-вторых, они косматые, длинные Аккуратно расчёсанные пряди спускаются со спины почти до колен, и слегка кудрявится под брюхом и шеей. Собственно, гривы, как таковой, у этих тварей нет. Она не выделяется на фоне прочей ампильной шевелюры. А хвост? Ну, хвост классическая такая метёлка. А им летом не жарко? спрашиваю, пока мы прогуливаемся вдоль выстроенных на парад диковинов зверей, по ошибке названных лошадьми. Здесь нет, отвечает Замат. А на юге лучше дело сые. Конюшня, где этих скотин держат зимой, оказывается, стоит прямо рядом с шатрами. Только она белая и снегом засыпана, так что мы её вчера с воздуха не разглядели. Впрочем, что это я? А Замат-то всё разглядел. Вито у меня глаза где-то не там растут. Замат подходит то к одному, то к другому гигантскому копытному, рассматривает морду приподнимая губу, гладит по шерсти. Собаки бьются вокруг нас вперемешку с пастухами. И тем, и другим любопытно и тревожно, что скажет новый хозяин. А ты собираешься одного себе взять? Домой? интересуюсь я. Похмодходьте, вроде тепло. Как бы не пришлось эту скотину брить на лето. К чему только одного, удивляется Замат. Двоих как минимум, а то и ещё кое-кому в подарок можно прихватить. Ты же не думаешь, что я буду на этом ездить? С дрожанием уточняю я. А почему нет? Снова удивляется он. Отличные кони. Все твои соседки обзавидуются, когда увидят. Не всё ж тебе пешком ходить. А по городу на машине не всегда удобно. Улицы то узкие. Может, я лучше на велосипеде? Безнадёжно блею я. Я ж не умею на лошади. Ну вот, хмыкает Азамат. На лыжах умеешь? А на лошади нет. Для столичной дамы с певчим именем это никуда не годится. Уж придётся научиться, лапочка моя. Лапочкой он меня вполне искренне назвал, но в общем контексте это как-то неприятно прозвучало. Мы проходим ещё несколько шагов, и Азамат останавливается перед очередной здоровенной скотиной, совершенно сахарно-белого цвета. Скотина что-то меланхолично пережёвывает, и поглядывает на хозяина из-под полуопущенных ресниц. Попробуй-ка вот эту, кивает мне муж. Ты на белой лошади будешь смотреться просто сногсшибательно. А падать я с неё буду головоломательно, передразниваю я его по-мудански. Ему страшно нравится, когда я принимаю искаверкать его родной язык. Даже завёл заметку в мобильнике, куда записывает мои экзерцисы, как за маленьким ребёнком. Пастухи реагируют грохочущим смехом, хотя казалось бы довольно очевидное построение. Ты подумал, как я на эту махину забираться буду? Естественно, кивает он, поворачивается к соседней лошади и одним махом с места запрыгивает ей на спину. Иди сюда, я тебя подниму. Я понимаю, что вот она, смерть моя, но то ли воздух на Муданге такой, то ли я уже давно к крыше подвинулась. Во всяком случае, мне притид струсить перед этими пастухами после того, как Азамат меня вчера отрекомендовал. Так что я изо всех сил стараюсь успокоить сердцебиение, послушно подхожу поближе. Он нагибается, подхватывает меня под мышке и без труда усаживает верхом на белую кобылу. И только тут я понимаю, что на ней нет ни сегла, ни вожи, ни Чего? Азамат, я без понятия, как ей управлять. Быстро выговариваю я. Да легко, заверяет он, хлопает ладонью по холке своей твари, и та трогается медленным шагом. Моя без всякой команды шагает следом. Ну ладно, пусть идет, по крайней мере, пока она идет за Азаматом. Главное не думать о том, что все вот это подо мной. живое тело с собственными мозгами и мнением обо мне. Ой, нет, я сказала не думать об этом, а то точно грохнусь. Итак, люди во всех уголках мира на протяжении тысячелетий ездили на лошадях. А по статистике травматизма этот транспорт в каком месте? Не знаю, и хорошо. А заматовскотина ускоряется. Моя тоже. Меня начинает потряхивать. Одержаться не за что, разве только за шерсть. Я инстинктивно прижимаю колени и пятки к бокам лошади, в надежде, что так будет прочнее сидеть. Эта зараза прибавляет шагу. Я хватаюсь за шерсть на шее, она опять ускоряется, а за мотом догоняем в два прыжка. Я с трудом подавляю желание за него хватиться, так ведь и повисну. Останови её как-нибудь, верещу, проносясь мимо. Видимо, у меня достаточно перепуганный вид, чтобы Азамат наконец понял, что всё плохо. Он ещё раз хлопает своей лошадь по шее, догоняет и обгоняет мою и разворачивается поперёк движения. За это время мы успели ускакать в степь так далеко, что пастухов уже не видно. Я тяжело дышу, цепившись в протянутую Азаматом руку. И дрожу, как осиновый лист. Моя лошадь, Фыркет, трясёт головой и порывается из-под меня уйти. Но замок её оклекает и заставляет стоять на месте. Мы друг другу очень не нравимся. Куда рванула? Я рванула. Это она рванула. Моя бы воля, я бы с места не сдвинулась. Она сама за тобой пошла. А потом, что бы я ни делала, она всё быстрее и быстрее близко. и торопой. Если ты будешь так бояться, она не будет тебя слушаться. Что значит не будет? Уже поздно. Наши отношения безнадёжно загублены на корню. Снимай меня нафик. Я накаталась. Погоди. Погоди, не мельтеши. Лошадь остановить очень просто. Надо только вот так крикнуть. Он снова издаёт тот жутковатый гортанный рёв, которым они тут тормозят лошадей. Я честно пытаюсь его изобразить, но у меня ничего не получается. Когда было переступать с ноги на ногу, у меня начинает кружиться голова. Почему ты мне его не показал до того, как сажать меня на лошадь? А, тражащим голосом спрашиваю я, прикидывая, в какой сугроб будет мягче прыгнуть, если это тварь опять куда-нибудь рванёт. Я был уверен, что ты знаешь, не моргнув глазом отвечает он. Но почему? Ну, а как иначе на лошади ездить? Никак. Азамат, я же тебе говорила, что никогда не ездила на лошади, даже не сидела. Что? Вообще никогда. Потрясённо переспрашивает он, свободной рукой поглаживая морду моей кобылы, чтобы не ушла. Вообще ни разу, ни секунды, ни чуть-чуть. Не во сне, не у мамы в животе, ни когда. Как тебе еще объяснить? Хм. Я решил, что ты преувеличиваешь. Растерянно кается он. Ладно, тогда слезаем. Наконец-то. Наконец-то он меня снимает с этого ходячего кошмара. Правда только для того, чтобы обучить правильным звукам. Ну и то хлеб. Прости, пожалуйста. Бормочет он, спрыгивая с снег рядом со мной. У нас ездить на лошадях учатся года в три-четыре, а то и раньше. Это все равно, как не уметь водопроводный кран открыть. У нас в аэропортах раздают буклеты, ездительно отвечаю я, в которых нарисовано, как открывать краны и спускать воду в унитазе в стране, в которую прилетел. Еще вопросы будут. Тем более ты знал, что я зверей только в зоопарке и видела. Ну то звери, а то лошади. Лачей не восклицает о замат. Мне становится смешно. Он все-таки иногда ужасный зекай, но по крайней мере сверзиться мне не дал. Дальше мы сидим в снегу, поскольку ходить по нему невозможно, слишком глубоко, и обучаем меня правилам дорожного движения. Когда я пять раз подряд без запинки воспроизводжу все звуки и жесты и что они значат. Озамат решает, что меня можно испытывать второй раз. Я до этой день не в восторге, но чувствую себя увереннее. Поначалу всё идёт хорошо. Я заставляю каблуст стоять, пока Замат отъезжает. Потом она останавливается, а мы подходим поближе. Потом мы крутимся на месте. Мне снова становится не по себе. Кажется, я так задолбала свободолюбивую сукатину. что она вот-вот меня совсем скинет. Но я изо всех сил подавляю панику и притворяюсь, что это я тут главная, а не она. Интересно, долго ли она будет мне верить. Наконец мы направляемся обратно к конюшне. Поначалу едем ровно, но ну, Азамат уит не мётся. Он подбавляет скорости, соответственно, мы тоже. Вон уже жотры видны и прочие кони. Моя кобыла сама не своя от счастья. что вот он дом и вменяемые люди, которые умеют обращаться с лошадьми. Прибавляет ходу. Я её окликаю, но это не производит должного эффекта. Окликаю снова, погромче. Ни фига. Азамат уже далеко позади. Что-то кричит, но я не разбираю. Рычу на лошадь во всю глотку. А ей хоть бы что? Понимает ведь, что ничего я ей не сделаю. Я уже не столько боюсь, сколько злюсь. Я, значит, тебе побоку. Со мной можно не считаться. Да? В итоге, как раз когда мы на бешеной скорости подлетаем к пастухам, я забываю нафиг всё за матовую науку и на чистом родном языке, незнакомом мне пастухам, не тем более лошади, обкладываю её до десятого поколения в обе стороны, одновременно изо всех сил дёрнув за ухо. Кобыла разворачивается практически на лету, Как я удержала сверхом понятиями ее, ухо ей оттянула на содействие, думаю, и останавливается. Прочие кони стоят так же, как мы их оставили, строем через равные промежутки. Трус, сука! За всех легких командую я, подтягивая ее несчастное ухо в ту сторону, где зияет прорвал между лошадьми. Лошадь тихонько ржет, пригибает у голову. и мелкой труццой пинтухает на своём месте. Я ис последних сил перекидываю через её зад свою правую ногу и спрыгиваю на землю. Отхожу подальше, еле переставляя копыта. Тфу, в общем, все поняли. Тут в вихре повозёмки прескакивает Азамат. Он, кстати, отлично смотрится сверху. На лошади сидит так, как будто прямо там и родился. Впрочем, видимо, это недалеко от истины. Пастухи тоже подбегают. Азамат Ахмат, во-первых, любитель боев. Вот это я понимаю жена. Как она на своем страшном земном языке лошадь-то построила? А какие маневры, говорит Северянин. Я уж думал, они вместе кувыркнуться. На такой скорости лошадь разворачивать. Вот это да. Азамат, впрочем, оценивает обстановку трезвее. Лиза, ты что? напускает сон на меня, на всё общем. Разве можно так за уши драть? Она ж могла тебя сбросить. Она в любом случае собиралась меня сбросить, отмахнувшись я. А так хоть я ей напоследок объяснила, как она мне нравится. Никогда больше так не делай, пообещай мне. Ого, да он побледнел. Что-то я, похоже, и правда перемудрила. Точнее, наоборот. А что я должна делать, если она не слушается? Я все делала правильно. А если она команд не понимает, я что ли виновата? Оправдуюсь я. Она не звездолет. Тихо говорит Азамат. Это не так, чтобы кнопку нажал, полетели. Другую нажал, остановились. Она живое существо. С ней надо взаимодействовать. Вот в этом-то и проблема. Киваю я. Она живое существо, а я не хочу ездить на живом существе. Я хочу на машине. которое либо слушается, либо сломалось. Ну, разве так трудно найти общий язык с Лушидией? – прошает он. А я искать не собирался. Лошадь хороша в зоопарке, за решеткой. Все, хватит меня на сегодня катаний. Пойду в шатер посижу, по завтраку наконец. Но Лиза, тебя я не задерживаю. И я решительно, не оглядываясь, ухожу в шатер. Есть и правда хочется. пастухи на моей спиной пытаются успокоить Азамата. Дескать, подумаешь, с женой поругался. Это же всё время случается. Недавно женился, привыкай. Да разве можно на женщину так ругаться, если она такая крутая? Мне от этих разговоров как-то не по себе. Я-то знаю, что я не крутая, а тупая. Да и примерять на себя образцы поведения муданшля женщин тоже не улыбается. Вот поганая кобыла.